Глава 15. Марат. Парни уходят курить, а я наливаю себе кофе и подхожу к окну. Жадно пью и наблюдаю за улицей. Город медленно просыпается, но внутри управления уже давно кипит работа. Тишина в кабинете успокаивает, и я наслаждаюсь этой мнимой передышкой, но недолго. Дверь распахивается с такой силой, что гул отдается в стенах. Даже не поворачиваюсь, уже знаю, кто это. «Тихомиров!» Голос Тюленева разносится по комнате, как выстрел. Он шагает ко мне, размахивая папкой, как оружием. Его лицо красное, как перегретый котел, а глаза сверкают от ярости. «Ты вообще понимаешь, что ты натворил?» Медленно разворачиваюсь к нему, складываю руки на груди. Лицо у меня спокойное, но внутри все кипит. Этот человек всегда был занозой, но сегодня он явно решил превзойти самого себя. «О чем вы, Елисей Ильич?» Спрашиваю с ледяным спокойствием, едва приподняв бровь. «О чем?» Он трясет папкой перед моим лицом, словно это бомба. «О твоей чертовой спецоперации на трассе! Ты привлек спецназ! Ты вообще понимаешь, что это за хрень? Ты решил, что можешь делать все, что тебе вздумается?» Это было необходимо. Отвечаю, выдерживая его взгляд. В голосе ни капли эмоций. Или вы предпочли бы, чтобы меня просто расстреляли? Превысил полномочия! орёт он, бросая папку на мой стол. Бумаги разлетаются, как птицы, и ложатся в беспорядке. Это прямое нарушение протокола! Я тебя выкину из органов тихомиров, если ты еще раз такое устроишь! Ты меня слышишь? Моя усмешка медленно расползается по лицу, но в глазах холод. Я делаю шаг к нему, едва сдерживая ярость. «Превысил полномочия?» Спрашиваю я, глядя ему прямо в глаза. «Или кому-то не понравилось, что я слишком близко подошел к истине? Кого вы там выгораживаете, Елисей Ильич?» Его лицо заливается еще более ярким красным, как будто я ударил его словами. Он открывает рот, но на мгновение теряется. Затем начинает бессвязно бормотать. Голос срывается на виск. «Ты? Ты что себе позволяешь?» Он почти задыхается от злости. «Ты не на того нарвался, Тихомиров! Я тебя...» «На кого?» Перебиваю я. Голос звучит тихо, но в нем сталь. «На вас? Или на тех, кто стоит за всей этой грязью?» Тюленев хлопает дверью так, что стены дрожат. Грохот разносится по кабинету, оставляя после себя только напряженную тишину. Я остаюсь стоять на месте, внешне спокойный, но внутри ярость бурлит, как кипящая лава. Такие, как он, трусы, которые готовы продать всех ради собственной шкуры. Демид заходит через несколько секунд, лениво присвистывая. Его глаза сверкают от подавленного смеха. «Ты его почти довел до инфаркта», — говорит он, опираясь на косяк двери. «Красиво!» Я качаю головой, проводя рукой по лицу. «Этот тип что-то скрывает», — говорю я, бросая взгляд на рассыпанные бумаги. И он готов пойти на все, чтобы это не всплыло. Никита и Егор заходят следом, их лица напряженные, но я вижу, что мысли у них те же. «Думаете, он замешан?» Спрашивает Лапин, сдвинув брови. «Думаю, мы это выясним». Отвечаю, поднимая с пола несколько листов. Вопрос только в том, сколько грязи мы найдем, когда начнем копать. Пара часов уходит на проверку данных. Никита сидит, склонившись над экраном ноутбука. Его пальцы порхают по клавишам, а взгляд сосредоточен, как у хирурга, готового сделать первый разрез. Егор Лапин стоит чуть в стороне, перекрестив руки на груди, и наблюдает за тем, как Никита ищет номер в других делах. «Нашел еще совпадение!» Наконец произносит Маслов, выпрямляясь и поворачивая монитор ко мне. Его голос звучит ровно, но в нем чувствуется напряжение. «Номер Громова в деле о пропавшей девушке!» Моя рука инстинктивно сжимает край стола. «Громов, пропавшая девушка!» В голове начинает складываться картина, которая мне не нравится. «О чем там речь?» Спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, но внутри уже начинается шторм. Девушка исчезла около трех недель назад. Никаких зацепок. Но теперь этот номер всплыл здесь. Масло вкивает на экран. И знаешь, что еще?» «Это совпадает с одним из случаев, который попал к тебе вчера». Я напрягаюсь, чувствуя, как внутри что-то сжимается, как стальной капкан. Вчерашнее дело. Я прокручиваю в голове детали. Сестра Дарьи? Нет, это не может быть совпадением. Слишком много нитей сходятся в одном узле. Проверьте все, что связано с Громовым и пропавшими девушками. Мы что-то упускаем. Лапин кивает, а Маслов снова склоняется к ноутбуку. Я поднимаюсь, ощущая, как усталость давит на плечи. Но отступать нельзя. Если эта зацепка что-то даст, я должен быть на шаг впереди. Я уехал. Буду после обеда. Если что нароете, закиньте на почту. Я выхожу из кабинета и направляюсь к машине. На улице уже сереет. Холодный воздух пробирает до костей. Звоню оперативникам, которых оставил у квартиры Дарья. «Как там?» Спрашиваю я, садясь за руль. Голос чуть хриплый от усталости, но твердый. «Все спокойно», — отвечает Леха горелый. Его голос звучит ровно, но я знаю, что он всегда настороже. «Никто не появлялся». «Хорошо», — бросаю я, заводя двигатель. «Оставайтесь на месте, я скоро буду». Дорога до квартиры занимает немного времени, но в голове мелькают тысячи мыслей. Дарья, ее страхи, ее упрямство, ее лицо полное эмоций, которые она прячет, но которые все равно читаются слишком явственно. Слишком многое не сходится, и все же я снова еду к ней. У подъезда все спокойно. Горелый и Борисов докладывают, что никто не пытался приблизиться к дому. Я киваю им, поднимаюсь по лестнице, тихо открываю дверь и вхожу. Квартира тиха, словно застыла во времени. Дарья спит на диване, свернувшись клубком. Ее лицо спокойно, но я знаю, что это обманчивое спокойствие. Она тоже устала. Устала от страха, от скрытности, от всей этой грязи, в которую ее втянули. Кажется, что воздух в комнате стал тяжелее, словно пропитался напряжением. Я замираю на пороге комнаты, не в силах сразу сделать следующий шаг. Ее дыхание ровное, плечи чуть приподняты. Она выглядит хрупкой. Но в ее позе есть что-то упрямое, даже во сне. Это противоречие цепляет меня сильнее, чем я хочу признать. Почему именно она оказалась втянутой в этот клубок лыжи и страха? Тяжесть на плечах становится невыносимой. Усталость накатывает волной, но вместо того, чтобы уйти, я тихо опускаюсь рядом на диван. Откидываюсь на спинку. Моя голова падает назад, а глаза закрываются сами собой. Я думаю, что еще успею обдумать все, но сон накрывает мгновенно, как черный океан. Резкий стук в дверь пробуждает меня. Сердце подскакивает, тело напрягается, будто в ожидании удара. В одно мгновение я снова в полной боевой готовности. Открываю глаза и резко подрываюсь. Чувство опасности обостряется до предела.